«Приведите его в четверг в два часа!» — крикнул я в ухо старику. «Если можно, не опаздывайте, а то сегодня вы что-то задержались». Я смотрел, как мистер Мульген удаляется по улице, а из его трубки вырываются клубы дыма, словно над отходящим от станции паровозом. Позади него в развалку шагал Кланси полное воплощение внушительной невозмутимости. Весь в тугих каштановых завитках, он действительно походил на гигантского орделя. В четверг, задумчиво прикинул я, в два часа дня. Мы с Хелен, наверное, будем сидеть в кино, как обычно, ведь вторая половина четверга у меня была выходной. Утром в пятницу Зигфрид за письменным столом распределял вызовы. Он вырвал из блокнота листок со списком и протянул мне, «Ну вот, Джеймс, как раз достаточно, чтобы вы до обеда не слишком бездельничали». тут его взгляд скользнул по записям вчерашнего приема, и он обернулся к младшему брату, который, выполняя свою утреннюю обязанность, растапливал камин. «Тристан, так вчера Джо Мулигин приходил со своим псом? Ты его смотрел? Ну и твое заключение?» тристан Поставил ведро с углем на пол. «Ну, я прописал ему висмутовую микстурку. Я понимаю, понимаю. Но что ты установил, осматривая пациента?» «А-а-а!» Тристан задумчиво потер подбородок. «Ну, выглядит он прекрасно, сущий живчик, и это все?» «Да, собственно говоря, все». Зигфрид обернулся ко мне. «Ну, а вы, Джеймс, вы же смотрели эту собаку позавчера. И что вы у нее нашли?» «Вопрос довольно сложный», — ответил я. «Пес этот ростом с хорошего слона и вообще какой-то жутковатый. Мне все время чудилось, что он только выжидает удобного случая. А кроме старика Джоу держать его было бы некому. Боюсь, мне не удалось провести полного обследования. Но, должен сказать, у меня сложилось то же мнение, что и у Тристана сущий живчик». Зигфрид устало отложил ручку. ночью судьба нанесла ему один из тех сокрушительных ударов которые она приберегает специально для ветеринара вызов в час ночи когда он только только уснул и вызов в шесть утра когда он снова только только уснул а потому его огневая энергия несколько поугасла он провел рукой по глазам досмвася «Да над нами бог вы джеймс дипломированный ветеринарный врач с двухлетним опытом и ты триста Студент-выпускник, вы оба сумели обнаружить только одно, что он сущий живчик. Да, скверно, очень скверно. И вряд ли заслуживает название клинического диагноза. Когда к нам приводят животное, я жду, что вы запишите его пульс, температуру, частоту дыхания. Проведете аускультацию грудной клетки и пальпацию живота. Откроете ему рот и исследуете зубы, десны и глотку. Проверите состояние кожи, а если потребуется... Так возьмете катетером мочу и сделаете ее анализ. Хорошо, сказал я. Ладно, сказал Тристан. Мой партнер встал из-за стола. Ты снова назначил его на прием? Да, конечно. Тристан достал из кармана сигареты на понедельник. Но ведь мистер Муллиган всегда опаздывает, и я предупредил его, что мы осмотрим собаку вечером у него дома. Ах так? Зигфрид сделал пометку в блокноте и вдруг вскинул голову. Но ведь вы с Джеймсом в это время должны быть на собрании молодых фермеров. Тристан сделал глубокую затяжку. «Совершенно верно. Для практики очень полезно, чтобы мы почаще встречались с молодыми клиентами». «Прекрасно», — сказал Зигфрид, направляясь к двери. «Я сам осмотрю собаку». Утром во вторник я все время ждал, что Зигфрид вот-вот упомянет мулигиновского пса. хотя бы в доказательство того, какую пользу приносит новое клиническое обследование. Но этой темы он не коснулся. Однако волею судеб, когда я шел через рыночную площадь, мне повстречался мистер Мулиген, которого, естественно, сопровождал Кланси. Я подошел к старику и крикнул ему на ухо, «Как ваша собака?». Он изблек трубку изо рта и улыбнулся неторопливо и благодушно. «Хорошо, сэр, очень хорошо». — Выворачивает ее помаленьку, но не так, чтобы слишком уж. Значит, мистер Фарнон ее подлечил? Ага, дал ей еще белые микстурки. Отличное средство, сэр, отличное. Вот и прекрасно, — сказал я. И пока обследовал Кланси, он ничего плохого не обнаружил?